Разнос был страшным. «Как ты мог подвести под арест невиновного человека?» — брызгая слюной орал Кормухин. «Мало ли у кого есть девушка по имени Варя и родственник дядя Коля. Разве это доказательство шпионской деятельности? Ты знаешь, что у него оказалось стопроцентное алиби». И повторная экспертиза показала, что вероятность совпадения голосов не 90 процентов, а всего десять. Евсеев переступил с ноги на ногу. Он стоял посередине кабинета и сесть ему никто не предложил. Кроме начальника отдела, за приставным столиком горбился его заместитель Валеев, сохраняя на азиатском лице выражение сочувственного нейтралитета. Впрочем, на той стороне лица, которая была обращена к Кормухину, наверняка играло негодование нерадивостью подчиненного. — Ты убедил меня, что его вина доказана, а что теперь? — продолжал кричать Кормухин. — Кто будет отвечать за незаконный арест? — Я? — Нет, голубчик, ты за все ответишь. Евсеев чувствовал себя полным идиотом. Всего несколько дней назад в этом же кабинете Кормухин требовал от него прессовать Рогожкина по полной программе, брать его за рога и крутить, пока не расколется. И точно так же орал, когда он пытался объяснить, что реальных доказательств вины полковника не собрано. «Неделю назад начальник отдела был столь же искренне и глубоко убежден в виновности Рогушкина, как сегодня в его невиновности. Может, у него раздвоение личности? Или раньше за столом сидел другой Кормухин, клон, подставленный инопланетянами или ЦРУ? Но я же предупреждал, что доказательств недостаточно». Попытался напомнить Евсеев. «А вы приказали не распускать сопли и не превращаться в адвоката. И вы сказали, "Рагошкин тот самый гад и есть». И тут же понял, что сморозил недопустимую и дерзкую глупость. Валеев насупился, сжал губы и покачал головой. Глаза Кормухина вылезли из орбит. Он поперхнулся воздухом и из красного стал багровым». «Так это, так получается, я во всем виноват!» В его голосе было столько обиды, негодования и возмущения, что Юра понял, полковник не притворяется. Он на самом деле не помнит собственных просчетов и свято верит, что необоснованный арест произвел именно Евсеев. Но ведь совершенно очевидно, что оперработник только докладывает информацию оценивает ее, принимает решения и подписывает необходимые документы именно начальник отдела. Без визы Кормухина материал никак не мог уйти к следователю, а Рогушкин — оказаться в следственном изоляторе. Это ясно всем и, в первую очередь, самому Кормухину. Значит, он действительно страдает раздвоением личности. Но это же шизофрения. «Как тогда его держат на службе? Театр абсурда!» У капитана голова пошла кругом. «Да, Евсеев, вижу, что мы в тебе ошиблись», — сокрушенно сказал Кормухин. Передавая дело Костинскому, а я доложу всю эту историю генерал. Посмотрим, какой ты капитан и старший опер. Лично мое мнение, что мы поторопились с твоим продвижением». На негнущихся ногах Евсеев вернулся в свой кабинет. Коллеги оживленно обсуждали что-то, мгновенно замолчав при его появлении. Юра полез в сейф, вынул довольно толстую папку дела оперативной разработки и положил на стол перед Костинским. «Что это?» — вскинулся тот. «Приказано передать», — убитым голосом пояснил Юра. Вопреки его ожиданиям капитан не обрадовался, а напротив опасливо отодвинул папку. «А зачем мне на шею бесперспективное дело вешать?» «Не знаю», — пожал плечами Евсеев. «Такой приказ». Костинский отодвинул дело еще дальше, на самый край стола. «Нет уж, спасибо. Я пойду к руководству и объясню». Что, у меня работы мало? А тут уже все перепорчено, значит, толку не будет. Это просто-напросто подстава. Юра пожал плечами еще раз и вернулся на свое место. Такая реакция его удивила. Казалось бы, показывай свои способности. Хватайся за громкое дело и раскручивай до конца. А нет. Два часа Юра просидел за столом, не зная, чем заниматься. Может, «И вообще уволят к чертовой матери», — подумал он, но ничего, кроме тупого безразличия и усталости, не испытывал. Сейчас бы оказаться дома, лечь на диван, позвать Цезаря, пусть оттягивает отрицательные эмоции. Костинский несколько раз пытался попасть к начальнику отдела, но тот его не принимал. А потом неожиданно вызвал Евсеева со всеми материалами. Юра забрал папку со стола Костинского и отправился на ковер. Но на этот раз полковник был настроен куда более миролюбиво и имел такой вид, будто сам получил хорошую выволочку. «Я заступился за тебя перед Ефимовым», — сходу объявил Кормухин. «Все-таки молодой, перспективный, начал хорошо, сканер нашел. Да есть тут и мои недоработки». Даже несмотря на свою неопытность в аппаратных интригах, Юра понял, что именно эти доводы обрушил генерал на жалующегося начальника отдела. Ведь Ефимов-то хорошо знает, кто принимает решение. «Короче, никому дело не передавай. Проводи работу дальше. Какие у тебя есть соображения?» Приготовившийся к увольнению Евсеев перевел дух. «Во как быстро меняется ситуация!» как на качелях, только летели в одну сторону, а теперь летим в другую. Мне кажется, сканер установил кто-то из трех курсантов выпуска 1972 года — Катранов, Мигунов, Симага. Был еще Дроздов, но он погиб. Кормухин солидно кивнул. «Значит, кто-то из четырех курсантов. Погибшего тоже нельзя сбрасывать со счетов». Евсеев покачал головой. «Думаю, он жертва. Наверное, что-то узнал о шпионе, и тот его убрал. А оставшаяся тройка перспективна для отработки. Я уже подвел к ним человека». «Хорошо», — кивнул Кармухин. «Отрабатывай. Дичковская тройка, идти тех -те мать. Просвети их насквозь. Там могут быть пидоры со своими отношениями». «Просвечу, товарищ полковник!» — бодро заверил Евсеев. «Он уже настроился на предстоящую работу, как акустическая торпеда, уловившая шум двигателей, настраивается на поражение цели. Этого фигуранта, дядю Колю, поищи хорошенько!» — приказал Кормухин. «Через него и подходы к твоему шпиону найти можно, и доказательствами для суда подпереть! Есть, товарищ полковник!» — как и положено офицеру, отрапортовал. Капитан Евсеев